И перед людьми предстает дивной блестя красотой. Чтобы это чудо увидеть, сбегается целый Египет. Редкую птицу толпа рукоплескание мечтит. В мраморе облик ее издвояет тотчас же священным и отмечает на нем надписью памятный день. Появившемся, вскоре после поэмы Лактанция, произведение римского поэта Клавдиана Птица Феникс, есть любопытные новые детали, сокращая длинноты лактанция, Клавдиан, в своей идиллии о Фениксе повествует о том, как, усевшись на костре, Феникс приветствует солнце ликующей песней, прося у него живительного огня. Солнечный Феб стряхивает со своей огненной головы один волос, и пламя охватывает костер, после чего начинается полет обновленного феникса из пылающего костра. Когда же останки старого феникса сжигаются на алтаре, благовонный дым заполняет весь Египет до пелузийских болот, даруя людям здоровье. Кстати, Плиний-старший писал, что пепел Феникса считался в древности исключительно редким и эффективным врачебным средством. Наконец, у Клавдиана Феникс не только имеет на голове сияющий венец, но и на лету Феникс рассеивает тьму ярким светом. У Филистрата Феникс — единственная птица, испускающая лучи. Несомненно, что под влиянием сказания о Фениксе, в частности, варианта Клавдиана, сложились чудесные славянские сказки о сияющей жар птицы. Уже самый термин «жар птица» довольно точно передает значение греческого слова «феникс» — «багряный». В русском фенисти ясном соколе» нетрудно узнать искаженное Феникс. «В поисках рационального зерна». Каковы же были реальные предпосылки для создания мифов, преданий, легенд о чудесной птице? Прежде всего обратим внимание на фактическую сторону дела. Разумеется, все наши попытки перевести на современный научный язык детали сгорания феникса, зарождение нового, все этапы роста молодого феникса, личинка, яйцо, птенец, взрослый феникс, будут малоубедительными догадками, и мы предлагать их здесь не станем. Сказочные аксессуары в облике феникса – Объясняется попыткой наших невежественных предков как-то описать, передать эти факты. А сделать это было возможно только прибегая к описанию неизвестного через известное, что-то отдаленно напоминающее. Отсюда и противоречивость в описании Феникса у разных авторов. Здесь мы хотели бы поделиться некоторыми соображениями о волшебных, а порой и чудовищных птицах, способных совершать невозможное не только самовозгораться и возрождаться из пепла, но и поднимать в воздух слона, как сообщали многие древние авторы, рассказывавшие о чудесах Восток. Так птица Рух арабских сказаний она же Симур Куперсов, заслоняла солнце, когда поднималась в воздух. В своих когтях рух могла унести слона и даже единорога с тремя нанизанными на рог слонами. Знаменитый венецианский путешественник Марко Поло посетивший Китай в эпоху правления монгольского великого хана Хубилай, даже подробно рассказал об бесполинской рух, живущей где-то на востоке.